Глава четырнадцатая. «Красная дорога». Слава Робко, он вел себя как побитый за неожиданную лужицу щенок, предложил перед тем, как отправляться в путь, все-таки зайти к кузнецу и взять припасов в дорогу. Беска молча кивнула. И он ушеплелся позади, а у нее пока не было никакого желания с ним разговаривать. Однако на подходе к козне она решила задать мучивший ее вопрос. «А где ты выучился так стрелять?» «Кузнец одолжил арбалет, но ну, я и потренировался полдня под его руководством. Дело в том, что приходила фея. Смотрю, как я ушла, ты пришла активизировать знакомство с местными девушками». Не выдержав, съехидничала она и, даже не поворачиваясь, почувствовала, как у Славы вспыхнули щеки. «Нет, я только хотел узнать, в чем сложность испытания. Она и рассказала, что весь этот путь смертельно опасен. Это хорошо, что ты самым верхом пошла. Там нужно было только постараться не напороться на гнезда этих птиц». А вот ниже тебя поджидали и осы-убийцы, и очень агрессивные гигантские куницы, у которых сейчас потомство вывелось. И они просто бешено кидаются на всё и вся. Ядовитые лианы, которые не дорастают до макушек деревьев, где ты прыгала. Обычный житель деревни знает обо всех этих опасностях и никогда не вляпается в неприятности. Но ты же ничего не знала? Откуда ты знал, что я пойду верхом? Не знаю, почувствовал. Если думать сейчас логично, то по более нижним ярусам ты бы просто не дошла и я ничем тебе помочь не смог. А вот то, что на тебя нападут птицы, мне казалось самым вероятным. Фея подсказала, где ближайшее к деревне гнездо на твоем пути. Туда я лезть не стал и решил ждать тебя где-то посередине между ним и финишем. И ты, потренировавшись пару часов, сумел сделать снайперский выстрел и попасть летящей птице в глаз? Бескориско развернулась и впилась в него взглядом. Ей было очень важно увидеть его реакцию. «Я стрелял по наитию». Я в мишень один раз из трёх попадал. А там, когда ситуация стала красной, просто понял, в какой момент и куда нужно выстрелить. Прямо точку в пространстве увидел. Синюю, которая погасит красный цвет. Он говорил смущенно, но она не почувствовала ложь. Это было очень похоже на правду. Что значит красная ситуация? Опасность. Когда вокруг такая концентрация опасности, что беда просто неминуема то весь мир окрашивается в красный. Я так вижу, не знаю, как ещё объяснить. «Невероятно. Либо ты просто везунчик...» Она замолчала, повернулась и пошла к кузне. «Либо...» — уточнил он. «Либо врёшь...» — бросила она через плечо. Ей не давало покоя сходство выстрела в чужом сне, когда только чудо спасло её от стрелы, и вот этого выстрела славы, который угодил в глаз стремительно летящей птице с расстояния более двадцати метров. Не бывает такого везения. Не бывает. Кузнец нахмурился, когда узнал, куда они собрались. «Вы думали, оракул! Шарлатан этот ваш оракул! Ходил я к нему! Такой ответ получил, что в морду захотелось дать!» «Но вы все-таки получили ответ», — прищурилась беска. «Толку от него никакого. Это все равно, как ты спросишь, почему небо голубое, а тебе ответят, что потому что не красное. Ответ точный и абсолютно бесполезный». «У меня сейчас нет других вариантов. Лучше такой, чем вообще никаких». «К тому же вы мне не папочка, чтобы указывать, куда я могу уходить, а куда нет. Мы зашли выяснить, можно ли у вас еды взять». Кузнец фыркнул «Бойка какая! Парень, кстати, свою еду почти отработал. Вот закончит кучу земли перетаскивать и свободен. Ему еды дам наперед. На него одного, а ты для меня еще ничего не сделала». Беска прищурилась. «Хорошо, пусть он с тачкой побегает, а я пока прогуляюсь», — заявила она и вышла за порог. Путь в деревню и обратно занял от силы полчаса. Когда она вернулась, взмокшись слава, с усилием катил перед собой нагруженную доверха тачку с землей. «Длинная нитка — ленивая девка, полная тачка — ленивый мужик», — фыркнула она, проходя мимо. Парень аж споткнулся, хотел явно спросить, почему, но промолчал и задумался. Беска вошла в кузню и подошла к качающему меха кузнецу. «В деревне две мертвых стимфолийских птицы». Одна из них моя, и я только что распорядилась, что ты ее можешь забрать. Помимо того, что это чертова туча мяса, как я поняла, ее перья тебе тоже пригодятся. Какой-то редкий, легкий и очень твердый сплав». Кузнец пристально на нее посмотрел. «Вот за это спасибо. охотник ты и впрямь неплохой, как и обещала. Этот подарок дорогого стоит. Можешь взять дорогу из моих припасов все, что сможешь унести». «И оружие. Арбалет, который ты одолжил, останется у моего спутника» а еще я возьму метательные ножи с перевязью, если есть. — Рюкзак забыла упомянуть. Куда вы еду-то положите? — Добро, согласен, — ухмыльнулся кузнец. Беска кивнула, вышла на улицу и крикнула Славе, все еще раздумывающему над ее словами. — Завязывай, хватит! Я купила нам всего вдоволь. Грузимся и потопали. — А что, если тени опять нападут? — спросил Слава, когда они удалились от дома кузнеца на приличное расстояние. «Очень на это надеюсь. У меня для них припасена пара сюрпризов», — усмехнулась Беска. «А если они не сработают?» «Хватит играть в моего папочку. Я не настолько неразумна, чтобы полагаться на авось. Ты же видел способ спастись от них. Забраться как можно выше. Это на крайний случай. И долго ты будешь скакать по деревьям? До самого оракула?» «Ты переживаешь, потому что сам не сможешь таким способом преодолеть и пару миль», — сихидничала Беска. Она знала, что он прав. Самый последний вариант у нее был в том, чтобы по кронам деревьев вернуться в пределы деревни. Но уж больно его занудство доставало. «Нет», — Слава пожал плечами, — «они же гоняются только за тобой. Это стало очевидно на испытании». Беска устыдилась, что не обратила внимания на очевидный факт. Действительно, теням была интересна только она. «Если у тебя на все есть план, то чего ты тогда такая хмурая?» — неожиданно поинтересовался Слава. «Все идет неплохо». «Дорога каракула известна. Теней ты не боишься. По-моему, у нас впервые с момента ограбления музея есть и четкий план, и надежда на успех». Беска отметила про себя это «нас». «Потому что я ухожу от убийцы. Я это чувствую. Он был совсем рядом. Я же вломилась к нему в сон». «Да ну!» — Слава даже остановился от удивления. Пришлось рассказать ему о ее ночных приключениях в клетке. «Тогда мы все делаем неправильно!» — заключил он. Настала пора беске удивляться. «Ты же только что радовался, что всё идёт как надо. Я же не знал, что мы находимся именно в том районе, где тебя... где ты жила раньше. Почему нам не провести нормальное следствие, а не ломиться, как спятивший носорог к цели, не замечая препятствий? В смысле следствие? Ну, опросить свидетелей. Если ты жила тут, то можно найти тех, кто знал тебя до смерти, выяснить что-то о твоей семье, а потом найти, кому была выгодна смерть твоего отца и матери». Звучало вполне разумно, только долго и скучно. Беска не могла сказать почему, но не нее была уверенность, что времени ей отведено на поиски не так уж и много. «Я и так знаю того, кто учил меня в детстве. Один из деревни, Граб, высокий и сильный такой мужчина. Когда я скакала по веткам, то вспомнила его науку, а после испытания он так странно смотрел на меня. Только жрец запретил ему говорить со мной о прошлом». Слава в задумчивости потер переносицу. «Да, я слышал, как местные шептались, что тебя учил один из народа. Я думал, что предполагают, а они, оказывается, знали. Ну тогда точно надо вернуться. Если он не будет говорить с тобой, то, может, у меня выйдет? На меня запрет жреца может не распространяться, а кроме того, я вроде как член племени». «Давай ставим это как план Б», — поморщилась Беска. «Все-таки вариант с оракулом проще и быстрее, чем долгие разговоры». «Как скажешь», — неожиданно легко согласился Слава. Только практика показывает, что то, что кажется быстрее и проще, таковым точно не является. Некоторое время они шли молча, периодически оглядываясь в поисках теней, но тех почему-то всё не было. «Если ты вспомнила про обучение, то, может, что-то ещё в памяти проснулось?» — спросила, наконец, Слава. «Нет, к сожалению, нет. Только уроки этой дриады, что учила лазить по лианам, да ещё занятия по боевой подготовке. Не знаю, с кем». Голос показался очень знакомым, но вспоминать больно и сложно. Как будто пытаешься рассмотреть фотографию через колючее матовое кривое стекло. Какие-то очертания видно, но детали не различить. А чем больше всматриваешься, тем больнее глазам. Все-таки вариант с нормальным методичным расследованием с каждой новой фразой кажется мне все более правильным. Смотри, ты явно жила в знатной и богатой семье, воспитывалась кучей преподавателей, которые учили тебя драться и даже прыгать по деревьям. Сомневаюсь, что это единственные уроки, которые оплачивали твои родители. Все-таки в жизни есть более важные вещи, чем скакать как обезьяна. Да твою семью должны знать все в округе. И перечень врагов тоже должен быть очевиден. Например, кто-то же занял большой дом после смерти твоих родных. Кто-то перехватил бизнес или власть, или чем там твои родители управляли. Такие деньги просто так не возникают. Так что, если бы мне самому не нужно было каракулу, то я бы уговорил тебя вернуться. «Тебе нужно каракулу? Зачем? Может быть, ты забыла, но я умираю. Уж он-то точно должен знать, есть ли способ вылечиться». Беска пропустила мимо ушей долю яда в его замечании. Она не забыла, но просто не верила, что такой способ существует. «А вот и красная дорога», — сказала она, указав на просвет между деревьями.